Глава девятая. Турнир. Здесь, в Камелоте, от времени до времени устраивались большие турниры. И эти человеческие бои быков были очень живописным, забавным и волнующим зрелищем, но немного утомительным для практического ума. Однако я всегда присутствовал на них по двум причинам. Если человек хочет, чтобы его любили, он не должен держаться в стороне от вещей, близких сердцу его друзей и общества, в котором он живет, в особенности, если он государственный деятель. А затем, и как деловитому человеку, и как государственному деятелю, мне желательно было изучить постановку турниров и посмотреть, нельзя ли внести в нее какие-нибудь улучшения». Кстати, это напоминает мне, что одно из первых моих административных распоряжений, притом сделанных в первый же день моего заведования делами, было открытие конторы выдачи патентов. Ибо я знал, что страна без такого учреждения и без хороших законов о патентах не способна идти вперед, а может лишь пятиться как рак, в бок или назад. Турниры устраивались почти каждую неделю, и время от времени наши ребята — Я говорю о сэре Ланцелоте и других, убеждали меня принять в них участие, но я уклонялся. Говорил, что как-нибудь не прочь бы это сделать, но торопиться некуда. Слишком много у меня работы со смазкой машины правления, с тем, чтобы привести в порядок весь механизм и пустить его в ход. Один такой турнир длился день за днем больше недели, и в нем принимали участие от самого начала до конца не менее 500 рыцарей. Они съезжались неделями, съезжались верхом отовсюду, с самых дальних концов страны и даже из-за моря. Многие привозили с собою дам, и все привозили оруженосцев и целую свиту слуг Очень это были пышные и роскошные собрания в смысле многолюдства и нарядов, и очень характерные для того времени и той страны. По бесшабашному веселью, безобидным непристойностям речи и счастливому пренебрежению моралью. Каждый день и с утра до ночи поединки и зрелища сменяли одно другое. И каждую ночь далеко за полночь длились танцы, пляски, пение, карточная игра и попойки. «Шикарно проводили время наши дворянчики. Вам не видать ничего подобного?» Ряды прекрасных дам, блиставших варварски яркими цветами своих роскошных нарядов, смотрели, как выбивали из седла рыцарей, как у иного, проколотого насквозь, наконечник копья толщиной с лодыжку выходил наружу, и кровь хлестала из раны. И не только не падали в обморок, а хлопали в ладоши и толкали друг дружку, чтобы лучше видеть. Лишь по временам одна из красавиц демонстративно закрывала лицо носовым платком, как бы выставляя напоказ показ свое огорчение. И тут уж вы могли биться об заклад два против одного, чтобы под этим кроется что-нибудь скандальное, и красавица боится, как бы публика не оставила этого без внимания. Шум по ночам обыкновенно изредка докучал мне, но после турниров я даже бывал рад ему, так как он заглушал стоны и визг пилы, которые шарлатаны лекаря отпиливали руки и ноги у изувеченных на турнире. Эти негодяи притупили мне чудеснейшую старую двручную пилу и вдобавок сломали ее рукоятку. Это я стерпел, но что касается моего топора, я решил, что если мне еще раз придется дать взаймы лекарю топор, я оставлю за собой выбор века. Я не только следил изо дня в день за этими турнирами, но и выбрал из управляемого мною Департамента общественной нравственности и земледелия Попика поинтеллигентнее и приказал ему делать мне о них подробные доклады. ибо я намеревался со временем, когда мне удастся несколько двинуть вперед свой народ, основать газету. Если вам случится попасть в первобытную страну, вы первым делом должны открыть контору выдачи патентов, затем выработать схему народного образования и, наконец, начать издавать газету. У газет есть свои недостатки и даже много недостатков, но все же это голос из могилы для мертвого народа, и этого не следует забывать». «Без газеты вам не воскресить отжившего народа. Иного средства нет. А мне приходилось все начинать с изного, для всего создавать образцы. И вот мне захотелось посмотреть, какого типа репортеров мог бы я иметь в шестом столетии в случае, если бы они мне понадобились». Ну что ж, принимая все в соображение, мой попик работал весьма недурно. Он входил во все подробности, а в отделе местной хроники оно так и следует... Дело в том, видите ли, что раньше, когда он был помоложе, он вел книги похоронного бюро при своей церкви, а тут известное дело вся штука в деталях, чем больше деталей, тем больше доходу. Носильщики, факельщики, свечи, молитвы, тут все идет в счет, и если осиротевшая семья недостаточно щедра на плату за молитвы, вы прибавляете вдвое на свечи, и счетец выходит как следует». Кроме того, он очень ловко умел при случае похвалить рыцаря, который мог дать выгодное объявление. То есть, я хочу сказать, рыцаря, влиятельного при дворе. И вообще обладал даром преувеличивать и сгущать краски, так как ранее служил привратником у благочестивого отшельника, который жил в хлеву и творил чудеса. Разумеется, в этом отчете новичка недоставало треска, яркости красок и страшных слов, вообще надлежащего тона. Но все же в его старинном слоге была милая простота и задушевность. Он был пропитан ароматом доброго старого времени, и эти маленькие достоинства до известной степени выкупали более крупные недочеты. Вот выдержка из него. Затем сэр Брайан де Лизайлс и сэр Груммар груммерсум дворцовые рыцари, съехались с сэром эгловелом и сэром Тором, и сэр Тор поверг сэра Груммара Груммарсума на землю. Тут выехали сэр Карадос из башни Скорби и сэр Турквин, дворцовые рыцари, а напротив их выехали сэр Персиваль де Галес и сэр ломарак де Галес, двое братьев, и стали биться. Сэр Персиваль с сэром Карадосом, и у обоих сломались копья в руках, и сэр Турквин с сэром Ламараком, и каждый опрокинул наземь другого вместе с конем. Но первая партия поспешила на выручку второй и снова посадила рыцарей на коней». а сэр Арноль и сэр Гогер, дворцовые рыцари, сошлись с сэром Брейдлсом и сэром Кеем, и все четыре рыцаря бились усердно и вышибли один у другого копья из рук. Тут подъехал сэр Перталоп из дворца и вышел на поединок с сэром Лайонеллом, и сэр Перталоп, зеленый рыцарь, поверг на назим сэра Лайонелла, брата Ланселота. Все это было отмечено благородными герольдами, прославлявшими победителей и имена их». Затем сэр Блер Борис сразился с сэром Гарретом, но от удара его копья сэр Блер Борис свалился на земь. Когда это увидал сэр Галли Ходин, он вступился за поверженного, но сэр Гаррет поверг и его. когда сэр Галихуд замахнулся копьем, чтобы отомстить за брата, но сэр Гаррет поступил и с ним точно так же. И с сэром Дайнаденом, и с братом его Лякот Мелтелом, и с сэром Саграмором Желанным, и с сэром Добинасом по прозвищу Дикий, всех их он поразил своим копьем. И, видя это, король Эгвизен Сирландский дивился, чтобы это был за рыцарь, ибо в один заезд он казался зеленым, а в следующий — голубым. И каждый раз, как он отъезжал и наскакивал снова, он менял свой цвет, так что ни король, ни рыцари не могли сразу узнать его. И вот король Эгвизен ирландский и сэр Гаррет выехали на бой, и сэр Гаррет сбросил с лошади короля вместе с седлом». Затем выехал биться с ним король Карадос Шотландский, и сэр гарет поверг его на наземь вместе с конем. Та же участь постигла и короля Уриенса из страны Гор. Затем выехал против него сэр Багдемагус, и сэр Гарретт опрокинул его вместе с конем. И сэр Милиганус, сын Багдемагуса, преломил копье с сэром Гарреттом в рыцарском честном бою. Тогда благородный принц сэр Галлахолд воскликнул громовым голосом. «Рыцарь многих цветов, хорошо ты бьешься на копьях. Приготовься же, я хочу сразиться с тобою». Услыхав его, сэр Гаррет выхватил длинное копье, и стали они съезжаться. Сэр Гарретт вышиб у принца копье и ранил его в левый бок, и хватил его своим копьем по левой стороне шлема, так что принц закачался и упал бы, если б его люди не подхватили его». «Поистине, — молвил король Артур, — этот рыцарь многих цветов — добрый рыцарь. И призвал к себе король сэра Ланселота и стал просить его сразиться с этим рыцарем». «Государь», — сказал сэр Ланселот, — «лучше я на этот раз воздержусь. Не по сердцу мне сражаться с этим рыцарем, достаточно он уже сегодня потрудился. Когда славный рыцарь совершил за один день столько подвигов, не подобает другому славному рыцарю отнимать у него заслуженный им почет, тем более после стольких великих трудов, понесенных им». «Может быть, здесь в числе рыцарей его соперник, и, может быть, здесь же находится дама его сердца, предпочитающая этого соперника, ибо я вижу, как он напрягает все усилия, стараясь совершить великие подвиги, быть может, с целью заслужить любовь дамы». «И потому, — сказал сэр Ланселот, — пусть на сегодня вся честь принадлежит ему. Если б в моей власти было лишить его этой чести, я не захотел бы». «В этот день произошел маленький неприятный эпизод, который я по государственным соображениям вычеркнул из отчета моего попика. Вы заметили, конечно, что на этом турнире больше всех сражался Гарри. Говоря Гарри, я подразумеваю сэра Гаррета. Гарри — это было мое собственное уменьшительное и ласкательное имя. Это, конечно, наведет вас на мысль, что я питал к нему глубокую привязанность. Так оно в самом деле и было». Но называл я его так только про себя и никогда вслух, меньше всего в разговоре с ним самим, ибо, будучи знатным дворянином, он не потерпел бы фамильярности от человека низкого происхождения, как я. Теперь продолжаю. Я сидел в особой ложе, отведенной мне как первому королевскому министру. В ожидании, пока его внесут в списки желающих принять участие в турнире, ко мне пришел туда сэр Дайнаден, присел возле меня и начал рассказывать. Он любил со мной разговаривать, так как я был здесь новым человеком, а ему нужен был новый рынок, куда сбывать свои шутки, ибо некоторые из них были до того затасканы, что после них смеялся только сам рассказчик, а остальные смотрели уныло. Я же всегда относился к нему доброжелательно и хорошо, и по возможности старался оправдывать его ожидания. по той причине, что если коварством случая он и знал тот анекдот, который я всего чаще слышал, и который мне всю жизнь был всех ненавистней, то, по крайней мере, щадил меня и мне его не рассказывал. Анекдот этот приписывался всем юмористам, когда-либо стоявшим на американской почве — от Колумба до Артемуса Уорда. Артемус Уорд, псевдоним друга Марка Твена, американского писателя-юмориста Чарльза Фаррера Брауна, годы жизни 1834-1867, любимого автора президента США Авраама Линкольна. Речь в нем шла о юмористе Лекторе, который битый час угощал свою невежественную аудиторию с самыми убийственными шутками и ни разу не услыхал даже смешка. Когда же он уходил, несколько седовласых простаков благодарно пожимали ему руки, уверяя, что они в жизни свою не слышали ничего более смешного и еле-еле удерживались от того, чтобы не расхохотаться, считая это неприличным во время богослужения. Ни разу еще не было случая, что анекдот этот пришелся кстати, но выслушивать его мне приходилось сотни и тысячи, и миллионы, и биллионы раз, так что я, наконец, не мог слышать его, не проклиная рассказчика. Теперь, смею надеяться, вы поймете, каково мне было, когда этот бронированный осел в миллион тысячный раз принялся рассказывать мне этот самый анекдот в мрачных сумерках предания до начала исторической эры, за пятьсот лет до начала крестовых походов, когда об лактанции еще можно было говорить, как о недавно умершем лактанции. Луций Цицилий Фермиан Лактанций Годы жизни около 250-го, около 325-го, римский писатель-христианин, автор многих богословских сочинений. На последней фразе вошел глашатый звать его на турнир, и он, выкрикивая, как демон грозным голосом «Сюда! Сюда!» Брецая и гремя своим панцирем, как корзина с железным ломом, вышел из ложи. «И дальше уж я не знаю, что было». Опомнился я лишь через несколько минут и открыл глаза как раз в то время, как сэр Гаррет нанес ему жестокий удар и невольно взмолился к небесам «Надеюсь, что он убит». Но как на грех не успел я выговорить до конца эту фразу, как сэр Гаррет нанес такой же удар сэру Саграмору Желанному, и тот кувырком полетел с лошади и, падая, услыхал мои слова и принял их на свой счет». Ну, а рыцари были такой народ, коли кто из них заберет себе что-нибудь в голову, его не переубедишь. Я это знал, и потому не стал даже объясняться, чтобы не трудиться попусту. Как только сэр Саграмор оправился от раны, он дал мне знать, что нам с ним нужно свести счеты, и назначил день, через три или четыре года, и место для поединка, то же ресталище, где была нанесена обида. Я ответил, что буду готов к его услугам, когда он вернется». Дело в том, что он поехал к святому Граалю. Святой Грааль в средневековых кельтских и нормандских легендах — одно из орудий страстей, чаша, из которой Иисус Христос вкушал на тайной вечере и в которую была собрана кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Все наши ребята от времени до времени отправлялись на поклонение святому Граалю и обыкновенно пропадали без вести по несколько лет. Путались они в это время повсюду, самым добросовестным образом, так как никто из них толком не знал, где, собственно, находится святой Грааль, и вряд ли кто из них взаправду надеялся найти его, да если бы нашел, не знал бы, что с ним делать. Видите ли, это было, так сказать, нечто вроде теперешних наших исканий прямого сообщения севера с западом через ледовитый океан, только и всего». Марк Твен имеет в виду арктическую экспедицию 1845-1847 годов английского мореплавателя Джона Франклина, годы жизни 1786-1847, на кораблях «Эребус» и «Террор», окончившуюся трагически и многочисленные поиски ее следов в последующие 15 лет. Каждый год отправлялись одна-две такие экспедиции на поклонение святому Граалю. А на следующий год снаряжались новые вспомогательные экспедиции, которых слали на выручку первым. Славу тут можно было получить большую, но выгоды никакой. Они еще и меня тащили с собой, уговаривали принять участие. Понятное дело, я только усмехнулся. Глава десятая. Начатки цивилизации. За круглым столом скоро проведали об этом вызове на поединок, и толков о нем было много, так как наши ребята интересовались такими вещами. Король находил, что теперь мне следовало бы пуститься в свет на поиски приключений, чтобы стяжать себе славу и стать более достойным сразиться с сэром Саграмором. Я отговорился тем, что в данное время мне это неудобно, что мне нужно еще три-четыре года для того, чтобы все хорошо наладить и направить, тогда я буду готов». Все шансы были за то, что и к этому времени сэр Саграмор не вернется со своего богомолья, так что на отсрочке я не потеряю дорогого времени. К тому же, рассчитывал я, до того времени пройдет уже 6-7 лет, что я состою в должности министра, и я надеялся, что введенная мною система управления и все мои предприятия настолько разовьются, что я смогу взять отпуск, ничему не повредив. Тем, что мне уже удалось совершить, я был доволен». В самых глухих уголках страны уже пускали ростки, насаженные мною различные отрасли промышленности. Зародуши будущих больших заводов и фабрик, железных и стальных миссионеров моей будущей цивилизации. На этих зачаточных фабриках я собирал самых сметливых и толковых молодых людей, каких только мог найти в целом государстве, и агенты мои неустанно шныряли повсюду, подыскивая новых и новых». Целую толпу невежд я обучил до тонкости всевозможным ремеслам и наукам. Обучение молодежи в этих моих питомниках шло гладко и хорошо, и без помехи, но я нарочно прятал их по медвежьим углам и без особого разрешения никого не допускал в них. Я боялся церкви. Первым делом я учредил нечто вроде учительской семинарии и целый ряд воскресных школ. В результате как раз в этих местах у меня развилась целая превосходная система низших, средних и высших школ, всюду процветавших, а также все разновидности протестантских конгрегаций, также разраставшихся и процветавших. Всякому разрешалось выбирать себе любое христианское вероисповедание. В этом отношении никого не стесняли. Но государственное преподавание закона Божия я ограничил церквями и воскресными школами. В своих же ремесленных учебных заведениях этого не допускал. Я мог бы отдать предпочтение той секте, которой сам принадлежал, и без труда сделать всех пресвитрианцами, но это значило бы пойти вразрез с законами человеческой природы». Духовные инстинкты и запросы также разнообразны в человеческой семье, как физические как цвет кожи и черты лица, и человек только тогда чувствует себя нравственно хорошо, когда он облегся в одежду веры, которая и цветом, и покроем, и размерами наиболее подходит к его умственному росту и складу, и особенностям этого склада. «Кроме того, я боялся единой и объединенной церкви». Такая церковь — власть огромная, самая могущественная, какую только можно себе вообразить, и если она как-нибудь попадет в эгоистические руки, а она обязательно попадет в такие руки, это несет с собою гибель человеческой свободе и паралич человеческой мысли. Все копии и рудники в нашей стране были собственностью короля, а их было множество. Но разрабатывались они раньше так, как разрабатывают их дикари, то есть рыли ямы в земле и выбирали оттуда руду в кожаных мешках по тонне в день. Я же, как только улучил возможность, начал ставить рудничное дело на научном основании. Да, я таки многого успел добиться, когда меня поразил неожиданным ударом вызов сэра Саграмора. «Всего четыре года прошло, а сколько сделано? Вы и представить себе не можете». Неограниченная власть — идеальнейшая штука, когда она в надежных руках. Небесный деспотизм, в сущности, — единственная совершенная форма правления. Земной деспотизм тоже, пожалуй, был бы совершенной формой человеческого правления, если б все условия были те же, то есть если б деспотом был совершеннейший представитель человеческой расы, и если б жизни его не было положено предела Но так как самый совершенный человек смертен и должен умереть, и тогда неограниченная власть перейдет в руки его несовершенного преемника, то земной деспотизм — не только дурная форма правления, но и худшая, какая только может быть. Мои дела показали, чего может достигнуть деспот, когда в его распоряжении все ресурсы государства. Темная, невежественная страна и не подозревала, что я под самым носом у нее вводил цивилизацию XIX века. Правда, она была сокрыта от посторонних взоров, но все же она была. Факт колоссальный и неопровержимый, и они должны были услышать, если только я не умру и счастье не отвернется от меня. Это был такой же несомненный и ощутительный факт, как бездействующий вулкан, невинно возносящий к лазурному небу свою неокутанную дымом вершину, ничем не обнаруживая, что в недрах его клокочет адский огонь. Мои школы и церкви четыре года тому назад были в младенческом состоянии. «Теперь они выросли. Мои тогдашние мастерские стали обширными факториями. Там, где раньше у меня была дюжина опытных, хорошо обученных рабочих, теперь их работало тысяча. Где был один блестящий техник, теперь стало пятьдесят. Я стоял, так сказать, держа руку на выключателе, готовый в каждый данный момент повернуть его и наводнить светом полуночный мир. Но так внезапно я не хотел этого сделать. Моя политика была иная». такая внезапность была бы народу не по плечу, к тому же на меня тотчас бы насела римско-католическая церковь. Нет, я все время действовал осторожно и постепенно. У меня были свои доверенные агенты по всему королевству, незаметно подкапывавшиеся под рыцарство и расшатывавшие то одно, то другое суеверие, постепенно подготавливая почву для лучшего строя. Я, так сказать, зажигал не все свечи, а лишь по одной за раз — и намеревался и в будущем поступать так же. Под большим секретом я завел в различных местах королевства и несколько специальных школ, и во всех них дело шло прекрасно. И впоследствии намеревался, если ничего не помешает, еще больше развить это дело. Особенно непроницаемой тайной я окружал мою военную школу на Западе. Туда я уж совсем никого не пускал, как и в морскую школу, учрежденную мной в отдаленном морском порту. Обе, к большому моему удовольствию, процветали. Кларенсу было теперь уже двадцать два года, и он был моей правой рукой, главным исполнителем моих предначертаний. Это был прелестный юноша и необычайно даровитый, что называется, на все руки. Не было, кажется, такого дела, к которому он не сумел бы приспособиться». Последнее время я подготавливал его к журналистике, ибо, казалось мне, настала пора попытать счастье и в газетном деле. Не заводить большой газеты, а так, маленький еженедельник для пробного обращения в моих питомниках цивилизации. Кларенс взялся за это с восторгом и сразу почувствовал себя как рыба в воде. Он был прирожденным редактором. В одном отношении он уже успел раздвоиться, говорил языком шестого века, описал стилем девятнадцатого. При этом газетный стиль его с каждым днём улучшался, он уже успел сравняться со стилем газеток, издающихся в поселках Алабамы, и его передовицы ни в чем не уступали тамошним. У нас на руках было еще большее дело. Телеграф и телефон — первые наши попытки в этой области. Пока нашими проводами пользовались только мы одни и хранили это в тайне от других до поры до времени. Проводила их особая партия рабочих, работавших преимущественно ночью. Проволоки были положены под землей, столбы мы ставить боялись, так как они уж непременно обратили бы на себя внимание. Подземные же провода были для нас во всех отношениях достаточно хороши, так как изоляция проволок достигалась при помощи собственного моего изобретения, превосходно выполнявшего свою задачу. Рабочим было наказано идти напрямик, избегая больших дорог и устанавливая сообщения со всеми сколько-нибудь значительными городами, оставляя там опытных людей для надзора за дальнейшими работами. Никто не мог объяснить вам, как попасть в то или другое место, так как никто никуда с заранее обдуманным намерением не ездил, но лишь случайно попадал туда во время своих скитаний и по большей части уезжал, даже не осведомившись, как это место называется». раза два мы посылали маленькие топографические экспедиции для исследования страны и съемки планов местности, но оба раза попы вмешивались и поднимали шум. Поэтому мы решили пока оставить это. Было бы неумно восстановить против себя церковь. Что касается общего положения страны, оно оставалось приблизительно таким же, каким я застал его. Кое-что я изменил, но перемены поневоле были малые и не бросались в глаза». пока я даже не пытался преобразовать систему обложения за исключением тех налогов, которые шли непосредственно в королевскую казну. Эти я систематизировал, и взыскание их организовал на практическом и справедливом основании. В результате доходы почти учетверились, а между тем бремя налогов было распределено настолько равномерней и справедливее прежнего, что вся страна вздохнула с облегчением и все от души восхваляли мое управление». Теперь уже я сам решил сделать перерыв, и более удобного времени выбрать было нельзя. Раньше это было бы мне неприятно, но теперь все было налажено в хороших руках и шло как по маслу. Король уже несколько раз напоминал мне, что четырехлетняя отсрочка, которую я выпросил, приходит к концу. Это был намек на то, что не мешало бы мне отправиться в поиски приключений и славы, которая сделала бы меня достойным скрестить оружие с сэром Саграмором. Он, правда, все еще не вернулся со своего богомолья, но на выручку его было послано уже несколько экспедиций, и одна из них могла же натолкнуться на него. Так что, как видите, я ждал этого перерыва, и он не захватил меня врасплох. Глава одиннадцатая. Янки в поисках приключений. Я не знаю в целом мире другой страны, где бы так привольно жилось странствующим в ролям. И здесь их было множество обоего пола. Не проходило месяца, чтобы к нам не заглянул какой-нибудь из бродяг и уж, конечно, нагруженный басней о принцессе или царевне, чающей избавителя, который бы освободил ее из какого-нибудь далекого замка, где она томится в неволе у негодяя, не признающего никаких законов. Обыкновенно великана». Вы, конечно, думаете, что, выслушав такую сказку из уст совершенно незнакомого человека, король первым делом требовал удостоверения личности рассказчика, а также подробности относительно того, где именно находится этот замок, какой дорогой ближе к нему проехать и тому подобное. Но такие простые и естественные вещи здесь никому не приходили в голову. Нет, здесь все готовы были проглотить любую небылицу, не предлагая никаких вопросов. «Однажды, когда меня не было за королевским столом, явилась одна из таких бродяг, на сей женщина, и рассказала обычную сказку. Ее госпожа томится в неволе, в большом мрачном замке, вместе с сорока четырьмя другими девушками, тоже молодыми и прекрасными, и все больше принцессами. Они уже двадцать шесть лет изнывают в неволе у трех братьев-великанов». У каждого из братьев по четыре руки, но всего лишь по одному глазу, да и тот посередине лба и огромный как плод. А какой плод, неизвестно. Точности в таких рассказах вообще не ищите. И что же, поверите ли, король и весь круглый стол были в восторге от этого нелепого повода отправиться в погоню за новыми приключениями. Все рыцари чуть не прыгали от восторга, и каждый умолял поручить избавление принцесс ему». но к общему их огорчению и неудовольствию король возложил это ответственное поручение на меня, который вовсе о том не просил. Усилием воли я сдержал свою радость, когда Кларенс принес мне эту весть, но он, он не мог сдержать своей. Он болтал безумно, рассыпаясь в изъявлениях радости и благодарности. Радости по поводу моей удачи, признательности королю за это блестящее доказательство его благоволения ко мне». От радости он не мог усидеть на месте и в экстазе выделывал такие пируэты, которым могла бы позавидовать любая балерина. Я, со своей стороны, готов был проклясть это королевское благоволение, так не кстати облагодетельствовавшее меня. Но политики Ради спрятал подальше свое неудовольствие и прилагал все старания, чтобы казаться довольным. Я даже говорил, что я доволен. Насколько может быть доволен человек, когда его выпотрошат?» Ну что ж, надо из каждой вещи стараться извлечь что-нибудь хорошее и не тратить времени на бесплодную досаду, а вникнуть в дело и посмотреть, чем можно помочь горю. Во всяком вране есть и пшеница между плевелами. Я решил добраться до этой пшеницы и послал за девушкой. Она пришла. Это было довольно миловидное создание, кроткое и скромное, но о чем ее не спроси, она давала ответы невернее показания дамских часов. Я начал... «Милая моя, вас расспрашивали относительно подробностей?» Она ответила «нет». «Я так и думал. Но я бы все-таки не прочь расспросить для верности, так уж меня приучили с детства. Вы не обижайтесь, пожалуйста, если я напомню вам, что мы вас не знаем, следовательно, торопиться особенно не годится. Вы, конечно, может быть истинную правду говорите, и мы надеемся, что это так, но принимать все на веру — это уж не дело, вы сами понимаете». я вынужден предложить вам несколько вопросов отвечайте мне икренно и прямо и не бойтесь ничего где вы родились и где живете в стране мудрр милостивый господин в стране моддер так кажись не слыхала такой родители ваши живы вот уж и не знаю живы они сейчас или нет я столько лет просидела в заперти в этом замке скажите как вас зовут — С вашего разрешения, милостивый господин, зовусь я девицей Алисандрой Ля-Картелуаз. — Есть здесь кто-нибудь, кто знает вас и мог бы удостоверить вашу личность? — Вряд ли, милостивый господин, я ведь здесь в первый раз. — Есть при вас какие-нибудь письма, документы, какие-нибудь доказательства того, что вы надежный человек и что вам можно доверять? — Конечно, нет. Да и на что они? Разве у меня нет языка, и я не могу все это сказать сама? — Ну, знаете, вы ли это говорите или кто-нибудь другой, это большая разница. — Разница? То есть как же это? Боюсь, что я не понимаю. — Не понимаете. Страна, видите ли... Да, Господи, помилуй как же вы не понимаете таких простых вещей? Неужели вам непонятна разница между вашими... Да что же это? Почему у вас такой идиотский наивный вид? — У меня? Право, не знаю. должно быть такова Божья воля. — Да, — Да-да, должно быть что-нибудь в этом роде. Вы не обижайтесь, если вам покажется, что я сержусь. Я не сержусь. Переменим тему. Теперь об этом замке, где томятся сорок пять принцесс в неволе у троих людоедов. Скажите, где находится этот гарем? — Гарем? — Ну, замок. Вы же понимаете, что я хочу сказать. Где находится этот замок? — О, замок этот большой, хорошо укрепленный и красивый с виду. И находится он в далекой стране, много-много миль отсюда. — Сколько же именно? — Ах, сударь, это ужасно трудно сказать. Их столько, и одна миля набегает на другую, и все они на один покрой и под один цвет. Так что одной не отличишь от следующей за нею, и не сочтешь их, разве что считать каждую отдельно. А это уж возможно разве только Богу, а не человеку, потому что вы сами знаете... — Стойте, стойте, стойте! Оставим расстояние в покое. — Скажите только, где, в каком направлении лежит замок? В какой стороне, если считать отсюда? «Ах, простите, сударь, ни в каком он направлении отсюда не лежит, по той простой причине, что дорога туда не прямая, а круговая. Все время она кружит, идет как будто в одно место, а приводит в другое». То вы идете под одним небом, то под другим. Вам кажется, что вы идете на восток, а, глядишь, на полпути дорога опять повернула назад. Пройдешь немного, и опять такое же чудо, и опять, и опять, до того, что вы опечалитесь и пожалеете, что вы, суетно возомнив о себе, вздумали пойти наперекор воле того, в чьей воле все направления и все пути, и кто, если захочет, приведет вас к замку, а не захочет, сделай так, что все замки и все направления исчезнут с лица земли и остаются. «Скранится вместо них одно только пустое место, и это для того, чтобы предостеречь его создание, что ежели он хочет, так он хочет, а ежели не хочет, так...» «О, все это так, все это так, только дайте передохнуть. Не станем говорить о направлении. Черт с ним, с направлением. Извините, тысячу раз прошу извинения. Я сегодня не совсем здоров, не обращайте внимания, когда я говорю, как будто сам собой». Это у меня старая привычка. Старая скверная привычка, от которой трудно избавиться. Когда человек в конец расстроил себе пищеварение продуктами, выращенными бог знает за сколько лет до того, как он родился. Господи помилуй, не может же у человека желудок функционировать правильно, когда он ест цыплят, которым по 1300 лет. Но все равно, пусть так, вы только... Да нет ли у вас карты этой местности? Хорошая карта... «Это вы, наверное, говорите про ту штуку, которую не так давно неверные вывезли из-за моря, которую варят в масле с солью и с луком, и потом...» «Это карту-то? Что вы такое говорите? Разве вы не знаете, что такое карта? Ну, ладно, ладно, все равно, не объясняйте, ненавижу объяснения они только запутывают дело до того, что потом уж и совсем не разберешься. Проваливайте, голубушка, будьте здоровы, проводи ее, Кларенс». Теперь мне было ясно и понятно, почему эти ослы не докучали в ролям требованием от них в подробностей. Может быть, эта девчонка и знала что-нибудь путное, но вытянуть из нее вряд ли можно было и насосом, и даже клещами, разве что динамитом. Ведь она же была совершенная дура. А между тем король и его рыцари слушали ее так, как будто она была страничкой из Евангелия. Это чрезвычайно характерно для всей их компании. И вы подумайте, какая простота нравов! Какая-то бродяжка так же легко получает доступ к королю в его дворце, как в мое время и в моей стране в хижину бедняка. Больше того, король был рад видеть ее, рад слушать ее сказки. С такими россказнями она была для него такой желанной гостьей, как труп для коронера. Коронер, следователь в Англии Как раз когда я кончал раздумывать, об этом вернулся Кларенс». Я стал жаловаться ему, что все мои старания были бесплодны, что я не добился от этой девушки никаких указаний, которые могли бы помочь мне найти замок. Юноша, по-видимому, несколько удивился, посмотрел на меня с недоумением и признался, что он все время дивился про себя, зачем я обо всем этом расспрашиваю девушку. «Господи, помилуй, как зачем? Да ведь мне же нужно найти замок, а как же иначе мне попасть в него?» — Ну, ваша милость, на этот вопрос ответить нетрудно. Она поедет с тобой. Это всегда так делается. — Поедет со мной? Что за вздор? Да — Правда же, поедет. Она поедет с тобой, вот ты увидишь. — Как она будет рыскать со мною по полям и лесам, одна со мной, когда я все равно что помолвлен? Да ведь это же неприлично. Ты подумай только, на что это похоже. — Ах, что за милая личика встала перед моими глазами. Мальчуган с большой горячностью принялся выпытывать у меня все подробности моих сердечных дел. Я взял с него клятву, что он будет держать это в секрете, и затем шепнул ему имя Пус-Фланаган. Он, по-видимому, был разочарован и сказал, что, кажется, не видал такой графини. Как это похоже на юного придворного, сейчас же наградить ее титулом. Потом он спросил меня, где она живет. «Выстхар». Я вовремя опомнился, оборвал на полусловие и немного сконфузился. Потом сказал «Все равно, теперь не стоит говорить, потом как-нибудь скажу». «А может ли он увидать ее?» «Позволю ли я ему когда-нибудь взглянуть на нее?» «Что мне стоило обещать? Всего каких-нибудь тринадцать сотен лет или около того, а ему так хотелось. Я и пообещал. Но при этом невольно вздохнул». Хотя это было бессмысленно — вздыхать по девушке, которая еще не родилась. Но так уж устроены мы, люди. Когда мы чувствуем, мы уже не рассуждаем, а только чувствуем. Весь этот день и вечер при дворе только и было разговору, что о моей экспедиции. И все наши молодцы были очень милы со мной и всячески за мной ухаживали, как будто позабыв свою досаду и разочарование, и все тревожились за меня. Удастся ли мне одолеть людоедов и освободить этих перезрелых девиц? как будто им самим предстояло выполнить это поручение. Нет, право таки, они были славные ребята, но настоящие дети. И без конца, на перерыв, давали мне советы, как разыскать этих великанов и как лучше напасть на них. И учили меня разным заклинаниям против чар, и совали мне мази и прочую дрянь для прикладывания к ранам. И ни одному из них не пришла в голову мысль, что если б я действительно был таким могущественным волшебником, каким я выставлял себя, Не были бы мне нужны ни мази, ни советы, ни заклинания против чары, меньше всего оружия и панцирь, хотя бы мне предстояло сразиться с огнедышащим драконом или с чертями, только что выскочившими из пекла, не говоря уже о каких-то жалких захолустных людоедах. Мне надо было подняться чуть свет, чего-нибудь перекусить и выехать до зари. Так это всегда делается, но я страшно замешкался, облекаясь в свою дорожную броню и потому затянул свой отъезд. Удивительно, это неудобная штука, и влезть в нее очень трудно. Главное — масса деталей. Первым делом вы дважды завертываетесь в одеяло. Это вроде подкладки, чтобы не чувствовать прикосновения холодного железа. Потом надеваете на себя кольчугу — Нечто вроде рубашки с рукавами из переплетенных вместе мелких стальных звеньев. Такую гибкую, что если вы сбросите ее на пол, она падает кучкой, подобно большой намокшей рыболовной сети. Но тяжелая она очень, и вообще для ночной рубашки более неудобного материала не выдумаешь. Однако ж пользуются им для этой цели очень многие, и податные сборщики, и короли, владеющие ничем, кроме коня до подмоченного титула, и многие другие в том же роде. Далее вы натягиваете сапоги. Плоские, прямые и тоже с прокладкой из полосок стали. И ввинчивайте в каблуки неуклюжие шпоры. Затем навязывайте на ноги ножные латы, а на бока — на бедренники. И еще латы на грудь и на спину. И тут уже начинаете чувствовать, что на вас чересчур много надето. К грудным латам пристегиваете нечто вроде короткой юбки из широких стальных полос, которая висит спереди, закрывая верхнюю часть ног, но сзади вырезана фистонами, чтобы можно было в ней сидеть. С таким же успехом вы могли бы надеть на себя опрокинутый ящик для угля. Ни виду, ни удобства, ни руки об него обтереть. После того вы поверх ее опоясываетесь мечом. На руки надеваете поручни в виде печной трубы и к ним железные рукавицы. На голову — железную мышеловку с пристегнутым к ней сзади полотнищем стальной ткани, которая болтается у вас на затылке. И вот, наконец, вы готовы, твердый и гладкий, как только что вынутая из формы свеча. В таком наряде не затанцуешь. Когда человека закупорят таким манером, он становится похож на орех, который даже не стоит раскалывать, так в нем малое ядро сравнительно со скорлупой. Мне помогали наши молодцы, а то бы мне ни за что не влезть в эту броню. Как раз когда мы кончали, зашел ко мне сэр бедивер и при виде его я понял, что, кажется, я выбрал не самый удобный костюм для дальнего путешествия. Вот у него так был шикарный вид. Высокий, статный, величавый. На голове его была конусообразная каска, спускавшаяся только до ушей. а Разобралом ему служила лишь узкая полоска стали, защищавшая его нос, доходя внизу до верхней губы. Все же остальное, от шеи до пят, было покрыто гибким панцирем. И штаны, и все из того же материала. Ну и это все было почти закрыто верхней одеждой, само собой разумеется, из той же панцирной ткани, свисавшей прямой полосой от плеч его до лодыжек, но при этом от середины внизу разрезанной и спереди, и сзади, так что ему удобно было сидеть на коне, а плащ его, как юбка, висел по бокам коня. Он отправлялся на поклонение святому Граалю, и это была обычная для таких случаев форма одежды. Я бы дорого дал за такой костюм, но теперь уже поздно было валять дурака. Солнце уже взошло, король и двор дожидались, чтобы проводить меня и пожелать мне счастливого пути, так что замешкаться было бы с моей стороны нарушением этикета. Надо заметить, что на лошадь в таком одеянии не садятся сами. Если бы вы и попробовали, это вам бы не удалось. «Вас сажают!» Тащат, словно пораженного солнечным ударом, в аптеку, взгромождают на коня, усаживают прямо, всовывают ваши ноги в стремена. И все это время вы чувствуете себя ужасно странно. Таким громоздким, и точно это не вы, а кто-то другой, который неожиданно для самого себя женился или ослеплен молнией и одурел от этого, и никак не может опомниться и прийти в себя. Потом они вставили в подставку возле моей левой ноги мачту, которую они называли «копьем». а сверху я за него схватился рукой. И, наконец, повесили мне на шею щит. Теперь я был совсем снаряжен, готов был сняться с якоря и выйти в открытое море. Все ко мне были добры, насколько только это возможно, и одна фрейлина собственноручно поднесла мне прощальный кубок. Теперь уж больше ничего не оставалось делать, кроме как посадить сзади меня на седельную подушку вышеупомянутую девицу, которая тотчас же схватилась за меня, чтоб не упасть с седла. И мы двинулись в путь. Все желали нам счастливой дороги и махали нам платками и шлемами. И все, кто попадался нам навстречу, когда мы съезжали с горы и проезжали через деревню, почтительно кланялись нам, кроме нескольких оборванных мальчишек у околицы, кричавших нам вслед «Вот так, чучело!» и швырявших в нас комьями земли. Я по опыту знаю, что мальчишки во все века всегда одни и те же. Они ничего не уважают, никем и ничем не дорожат. Они говорили «проваливай, лысый!» пророку, который никого не трогая шел своим путем в сером тумане античной древности. Имеется в виду библейский пророк Елисей. Они дразнили меня в священном сумраке Средневековья и на моих глазах проделывали то же самое в конторе Бьюкинина. Я помню это так, как я сам был в их числе. Джеймс бьюкинин Годы жизни, 1791-1868. Президент США в 1857-1861 годах. Последний перед расколом Севера и Юга и Гражданской войной. Считается худшим из президентов США за всю историю страны. У пророка были медведи, которые и разделались с мальчишками. Я не прочь был бы соскочить с коня и расправиться со своими обидчиками, но этого нельзя было сделать... потому что мне было бы не влезть обратно. И я проехал мимо».